Глава 6 Нежданная встреча. Ампер медленно шел по мосту, проверяя понтон на закладке. Метрах в двадцати позади него хотел пластун. Рина заняла место в собачьей будке за пулеметом, держа под прицелом густые заросли и контролируя лесополосу, которая начиналась метров через триста от берега. Агент остался за рулем. Мост хоть и выглядел плохо, но многотонную машину держал почти не проседая. Все 130 метров позади, под ногами твердая земля. 10 секунд и машина на противоположном берегу. Ампер иглядел местность, точно такая же, как и на противоположном берегу. Дорога идет вдоль берега реки. Внизу в паре километров просматривается уже другой кластер, какая-то городская застройка. По и его экипажу нужно вернуться на прежний маршрут, подняться вверх по течению до разрушенного моста с затонувшим теплоходом и оттуда уже снова идти на юг. Это единственная дорога на полсотни километров, идущая в нужном направлении. Остальные либо не разведаны и информация об этих территориях отсутствует, либо там такие препятствия, которые им не преодолеть. Со слов вездесущих рейдеров, которые уже принялись осваивать новые территории, в километрах в 50 на восток прилетел кластер, на котором рвется что-то ядерное. Сияет во тьме, как Нью-Йорк. Лучевая болезнь иммунным хоть и не грозит, но лезть туда, где можно надышаться радиоактивной пылью, желающих не нашлось. Зато рядом грузился крупный поселок тысяч на тридцать. И там скоро появится либо атомиты, либо откормится мощная элита с приставкой РАД. Так что тот путь был закрыт. Кроме этого, в новых кластерах в наличии имелись немалые водные пространства. Люди видели кластер целиком водный. Огромное озеро километров 20 в длину и около двух в ширину. Ни переправ, ни объездов. Так что единственный путь снова вверх по реке. «А вот и наши», – подал голос агент. Ампер посмотрел на противоположный берег, километрах в двух параллельной реке двигался караван экспедиции. На этот раз впереди шел один из уцелевших пикапов, следом за ним метров 100 БТР и Ермак их группы, а за ними с небольшим отрывом остальная колонна. Дозор экспедиции, переключившись на отрядную частоту, использовал Погорелов новый позывной. «Слышу тебя, дозор», – мгновенно отозвался незнакомый радист. «Как состояние моста?» «Удовлетворительное, но тяжелую технику лучше переправлять по одной. Насчет тягачей с танком и вертушкой не знаю, может и под воду уйти. Это все же гражданский вариант, а не армейский. Ждем ваш головняк, передаем ему зону ответственности и идем дальше по маршруту». «Принял, конец связи». Погорелов забрался в пластуна, согнав рину с пулемета и заняв ее место. Принялся обшаривать стволом лесополосу, выискивая малейшие признаки засады. Над головой прожужжал четырехвинтовой дрон с ракетами. Довольно шустро он унесся к деревьям обшарить заросли тепловизором. Минуты текли, тишина и спокойствие. Только мелкая волна бьёт по пустотелым понтонам, погруженным наполовину в воду. За спиной заскрипело, это пикап преодолел половину пути. Минута, и вот он пристраивается рядом с пластуном. Ампер поднял руку, салютую пулеметчику, затем поднес пальцы к глазам и указал на лес. Тот, в свою очередь, кивнул, мол, бдю. «Агент, давай на маршрут», — приказал Погорелов. «Все, теперь смотри в оба. Переправа у них затянется, если машины будут по одной пускать». Бронеавтомобиль слегка развернулся и принялся бодро глотать еще не разбитую, укатанную до каменного состояния грунтовку. Похоже, тяжелая техника тут нечасто ходила. Чуть дальше за лесом небольшая деревушка домов в 30, съели ее быстро. Похоже, этот мост служил для них связью с Большой Землей. Но не факт, слишком мало от кластера прилетело для точной картины. Ампер эту раздался в гарнитуре голос снайпера на связи мушкет тут все тихо но если честно мне не нравится эта тишина все подвоха жду грёбаный улей не каркай все давай ж мне дальше а я переправляться начинаю успеха ответил погорелов и развернул пулемет по курсу они отъехали от переправы на три километра когда встретили первую местную живность Давно Амперу не попадалось ничего, кроме деревьев и кустов. Гость с ручной элитой не в счет. Зараженный справа по курсу, дистанция 150. Пустыш, похоже, в крайнем случае бегун. У него даже шмотки сверху уцелели, а вот штаны падла потерял. «Да и хрен с ним», – лениво отозвался агент. Но тут же сменил свою позицию. Из кластера, который был покрыт молодым осенником, один за другим выходили зараженные. Погорелов сбился на четвертом десятке, поскольку считать было уже бессмысленно. Они валили и валили, пара секунд, и на машину навелось несколько сотен тварей, часть из которых была вполне себе бодрыми лотерейщиками. Остальные, возможно, чуть их обогнали в развитии, но не так, чтобы слишком. И вот теперь это стадо грозило перекрыть путь. Конечно, от этих уродов пластун легко оторвется, но им-то вперед нужно. Похоже, агент и сам понял, что ситуация непростая, и втопил педаль в пол. Автомобиль медленно начал ускоряться, стараясь оставить стадо по правую сторону. Ампер пока не торопился стрелять, но палец держал на спуске. Жалко тратить дорогой патрон на эту шушеру. «Дозор экспедиции. В трехком и от вас масса зараженных. От бегунов и даже пустышей до развитых лотерейщиков и топтунов. Несколько сотен голов». «Принял, готовимся». Штук двадцать, резко ускорившись, бросились на перерез бронеавтомобилю. Дистанция стремительно сокращалась. В компашке было штук пять спидеров, которые вырвались вперед. За ними неслись три лотерейщика. Остальные были простыми, непрокачанными бегунами, некоторые еще даже в верхней одежде. Первая пулеметная очередь ушла фактически в пустоту. Если не считать, что одна из пуль все же нашла цель и снесла голову пустышу, который стоял метрах в ста и вроде как ничем не угрожал Погорелову и остальным. Второй заход вышел удачней. Крупнокалиберные пули сбили сразу двух лотерейщиков и двух бегунов, чуть отставших. Из бойницы ударил автомат Рины и вполне удачно. Один шибко шустрый спидер свалился и на него налетели еще двое. В итоге до пролетающей мимо машины добежал всего один шустрик. Прыжок его был просто великолепен. Пальцы зараженного вцепились в поручень, идущий по краю крыши. Он подтянулся, оскалился и получил пулю из пистолета Ампера прямо в глаз. Погорелов даже не стал тратить на него двенашку. Это была единственная и последняя попытка их перехватить. Остальная стая развернулась и рванула к переправе, где ревели моторами почти полтора десятка грузовиков. Несмотря на расстояние, слуху у твари был отменный. Бывший прапорщик сменил полупустую ленту, потом можно будет добить. Их для рейда снабдили всем необходимым. Помимо боеприпасов к личным стволам, снабженцы поделились десятком сухих пайков и четырьмя цинками бронебойно-зажигательной двенашки. Даже машинку для набивки выдали. Правда, конструкция была незнакомой. Ну, до чего только в улей не валится из мультиверсума. После того, как стадо ушло, агент остановил пластуна. В пределах видимости валялось два десятка невыпотрошенных тварей, а поскольку за ними увязались самые бодрые, то был шанс слегка приподняться. Ампер так и остался за пулеметом, прикрывая товарищей, пока они вскрывали споровые мешки. Результат оказался посредственным. 26 паранов, Две горошины. Спаршивые овцы хоть шерсти клок. За спиной у переправы активно заработали автоматы и пулеметы, но все, что крупнее «семерки», молчало, как и пушка БТР. И правильно, на эту шушеру жалко тратить тяжелый калибр. «Слушай, тебе не кажется, что шмаляют?» Забираясь обратно за руль, поинтересовался агент. «Ну да, наши на переправе, и то почти стихло». «Нет, гораздо дальше. Мы сейчас на запад движемся, а Канонада где-то южнее, но далеко, километров пять». «Мне тоже слышалась стрельба», – подтвердила Рина. «Автоматы. Много автоматов. И направление примерно то же». «Стикс» – очень тихое место, тут далеко слышно, почти как ночью. Ампер стянул шлем и прислушался. И действительно, где-то наискосок, за лесом, почти на грани восприятия слышались выстрелы. «Это нас не касается», – заметил он. «Кто бы там ни рубился, это далековато от нашего маршрута». «Давай, агент, вперед. И так, 10-15 минут потеряли». «Слушаюсь, командир», – отчеканил бывший рекламщик, и пластун, тихонько рыкнув, снова рванул в заданном направлении. Справа потянулись поля. Новый кластер можно было считать условно безопасным. Сплошная колосящаяся рожь. Наверное, поэтому Ампир расслабился и проморгал момент, когда прямо посреди ржи возник человек с трубой противотанкового гранатомета на плече. Дистанция была метров пятьдесят. Погорелов довернул турель, беря гранатометчика на прицел. Они выстрелили одновременно. Очередь перечеркнула стрелка, тот так и не успел укрыться в высокой ржи. А реактивная граната, разменувшись с задом пластуна в считанных сантиметрах, унеслась куда-то за реку. Метров на сто дальше по курсу из ржи ударил пулемет. Его поддержала пара автоматов. Погорелов засек единственную вспышку и начал давить засвеченную позицию короткими очередями. Пули свистели совсем рядом. Одна попала в бронещиток пулемета, вторая в створку люка и рикошетом угодила в шлем. В голове тут же зазвенело, и Ампер, на секунду потеряв равновесие, провалился в открытый люк, саданувшись затылком об пол, отчего в глазах заплясали веселые звезды. «Ампер!» – заорала Рина так, что пробилась даже через звон в ушах, и рванулась к нему, но, заметив, что он садится и крови не видно, замерла. Кое-как, поднявшись и сфокусировав зрение, Ампер посмотрел на блондинку. «Со мной все нормально». Рикошет в шлем прилетел, после чего на ватных ногах пролез обратно в собачью будку. Именно в этот момент за спиной с переправы раздался мощный взрыв. Погорелов как раз выбрался наружу и тут же едва не схлопотал пулю, которая благодаря рикошету ушла вниз, рванув лямку разгрузки. Снова заработал корт. Противник осмелел. Решил, что выбил пулеметчика. Уж больно резко бывший прапорщик слетел вниз за что и поплатился. Два автоматчика, стоящие на колене, легли с первой же очереди, только золотую рожь кровью забрызгала. Обстрел тут же ослаб, да и пластун медленно выходил из сектора. Погорелов развернул крупняк и начал давить стреляющих ему в тыл неизвестных. После гибели автоматчиков против него работали всего три ствола, один из которых пулемет. И снова повезло. Длинная очередь бронебойно-зажигательных прошлась по ржи примерно в том месте, откуда бил чужой пулемет, а через мгновение вверх взметнулся фонтан земли, злаков и кровавых ошметков. машине стоп!» – скомандовал Погорелов. «Рин, что там на переправе?» – доставая бутылку с живчиком и делая пару больших глотков, которые мигом прояснили в шумящей голове, спросил Ампер. «Беспилотник атаковал переправу», – коротко ответила девушка. «Его завалили, но черное дело он сделал. Моста больше нет. Метров двадцать на дно пошло. Попортили БТР Мушкету. Все живы, но машинка пострадала, ей ремонт нужен». «Ни черта не понимаю. Агент, ты остаешься за рулем, Рина на пулемет. Прикрываешь». «А я прогуляюсь. Нужно посмотреть на покойников. Может, кто еще живой». «Есть». Синхронно отчеканили оба, и девушка полезла в десантный отсек, а ампер, наоборот, вниз. В этих новых кластерах творилась какая-то чертовщина. Погорелов выпрыгнул из пассажирской двери и сразу припал на одно колено, держа в прицеле две засеченные ранее огневые точки. Тихо. Только слабый ветерок колышет колосья. Что за бредовая засада? В голове не укладывается. сколько до моста километров шесть? «Их что, ждали? Но откуда зараженные тогда? Они должны были навестись на засаду. И если все это случайность, то почему эти стрелки, чтоб по ним работали, атаковали пластуна?» «Дрон их?» «Черт, вопросов больше, чем ответов». Несколько минут Погорелов изучал поле. Ни одного движения и выстрела. Полная тишина. «Рина, что видно?» – тихо почти шепотом спросил он. «Все чисто. Противника не наблюдаю». Медленно поднявшись, согнувшись буквой «Зю», дабы максимально скрыть силуэт, Ампер, держа автомат на изготовку, тронулся вглубь поля. «Сколько до ближайшего покойника? Метров сто пятьдесят?» На первый труп он наткнулся через пять минут. Молодой парень с бритой до синевой головой в обычном общевысковом комке. В руках до более знакомый ТКБ-9, коим была вооружена вся пехота Московской империи. «Б***ь, неужели еще кого из моих сюда забросило?» Прошипел Погорелов сквозь зубы и принялся обыскивать мертвого бойца, которому тяжелая пуля угодила в грудь и перебила позвоночник. Все вокруг было залито кровью. Земля пропиталась ей на глубину лезвия карателя. «Так, что тут?» «Воинский билет. Нагатин Артур Иванович. Год рождения, девяносто девятый. Воинская специальность, тут все ясно. Четвертая отдельная бригада Ирского фронта. Понятно, соседи. Ни Спаранов, ни Живца. Точно свежаки». «Откуда же вы такие хорошие свалились на мою голову?» – пробормотал Ампер. Стащив с мертвеца разгрузку и подхватив автомат, Погорелов тронулся дальше метров нашелся еще один. Ему не повезло, пуля угодила в пах. Умер он не сразу, всю землю вокруг перерыл пальцами. Доров Роман Евгеньевич, этот уже двухтысячного. Та же четвертая бригада. Боекомплекта почти нет, полный магазин в разгрузке и тот, что в автомате. Прихватив очередной трофей, бывший прапорщик тронулся дальше. А вот и пулеметчик, который так бодро долбил по нему. Тут искать нечего. Воронка на месте тела, искорёженный ротный пулемёт Кадова. Вот ведь ирония. А в другом мире есть РПК, ручной пулемёт Калашникова. Может, магия на этих буквах? Рядом ещё два автоматчика. У одного с лейтенантскими погонами оторвало голову. Ампер присел рядом и быстро обшмонал покойника. Военный билет был на месте. Раскрыв его, он выматерился смачно и со вкусом. С фотографией на него смотрел он сам. Погорелов Леонид Семенович, 1995 года рождения, 4 отдельная бригада Ирского фронта. Звание – лейтенант. Не впервые Ампер встречает своего двойника, и в обоих случаях он его убил. Но вот что странно, он не ощущает за собой никакой вины. Словно и не он сейчас лежит перед ним. Может, прав был Клык, и смена имени в Стиксии вправду имеет какой-то сакральный смысл. Вот перед ним Ленька Погорелов, но ведь он-то уже не Ленька, а Ампер. Нет ни грусти, ни сожаления, ничего. Это просто тело еще одного бедолаги, которому не повезло. Стянув разгрузку и рюкзак, бывший прапорщик перешел к следующему трупу. Тому всю спину осколками нашпиговала. Посмотрев документы и забрав оружие, боеприпасы и планшет, Ампер пошел искать последнего участника драмы – гранатометчика. Тот лежал дальше всех. Крупнокалиберная пуля оторвала ему правую руку. Скорее всего, он потерял сознание от болевого шока и истек кровью. Самое интересное, что рядом обнаружился второй номер. Его Погорелов увольнул совершенно случайно. Вот у него он разжился еще двумя огранниками, пусть это и стандартные ШРГ-06, штурмовой ручной гранатомет. Но против элиты, наверное, потянет. Один из них был с маркировкой кумулятивного, второй объемного взрыва. Лицо второго номера показалось Амперу знакомым. Заглянув в документы, он хлопнул себя по лбу. «Точно, это же Сашка Левашов, позывной Левый». Жили на соседних улицах, вместе явились в военкомат, потом, правда, следы затерялись. А вот как вышло. В той вселенной мультиверсума вместе воевали. Закрыв ему глаза, Погорелов, нагруженный как мол, поволок гору добра к машине. Шлема и прочую снарягу брать не стал, только для Рины сдернул с самого себя пояс, на котором был таран с глушаком и два магазина запасных. Закинув все это перемазанное в крови добро в заднюю дверь, Ампир обошел побитую пулями броню. Триплекс Рины основательно покоцан пулями, теперь через него ничего не разглядишь. Лаовухи тоже досталось, не сильно всего три попадания, но обзор теперь затруднен, и снова опять с правой ринкиной стороны. В двух местах там, где десантный отсек пули пробили первую броню, но дальше не прошли. В принципе легко отделались. Попади гранатой им в задницу, все бы сгорели. Это не хлопушка из подствольника, которую он взжег броневик чекиста. ШРГ способен даже танк, если удачно попасть, спалить. «Что на переправе?» – спросил он, забираясь внутрь и закрывая створку. Дрон сделал два захода, прежде чем его сбили, да и был он, скорее всего, в режиме поиск и уничтожения, без оператора. Не столь эффективно, как под управлением человека, так что потерь почти нет. Вот только на переправе утопили танк вместе с тягачом, и вертушка осталась на том берегу. Сейчас решают, как ее сюда затащить. Из людей двух парней Шумахера осколками покоцало, но легко, ими сейчас Смуглянка занимается. Нам приказано ждать указаний. Подрывнику очень не понравился этот налет. Сейчас отцы командира изволят думать. Ясно, значит, курим. А у тебя что? Спросила блондинка, глянув в люк. «Я тебе подарок принес. Пистолет, как у меня. Ты давно на него облизываешься. Короче, эти ребята, что нас атаковали, мои земляки». «Ну, как земляки? Очередные попаданцы из мультиверсума. Смотрите, что поднял». И он протянул агенту воинский билет очередного двойника. «Везет мне на них». ни хрена себе!» Въехав в то, что прочитал, присвистнул бывший рекламщик. «Ринка, смотри, какая интересная бумажка». Блондинка спустилась вниз и забрала удостоверение, вчиталась и, глянув на погорелого, хмыкнула. «Уже второй? Слушай, ты прямо убийца двойников. Как думаешь, он был иммунным?» Ампер пожал плечами. «Без понятия. Да и не все ли равно? Нет его больше». «Ладно, давайте по местам. Я обратно за пулемет, Ринка за штурмана, агент за руль. Трофеи потом разберем». «Ты как?» «Я, когда увидела, что ты вниз слетел, чуть не умерла от ужаса». Ампер стянул штурмовую перчатку и провел рукой по ее щеке. «Все нормально. На этот раз повезло. Рикошет в шлем прилетел. Да так и не хило что в голове загудело. Вот и слетел». «Легко отделались», – прокомментировал агент с водительского сидения, не забывая следить за обстановкой снаружи с помощью четырех камер, которые располагались в специальных модулях с каждой стороны машины. Правда, броню нашу жалко. Триплексы конкретно исчеркали. Кстати, нам бы заправку найти. Неливняк сгорел. У нас, конечно, есть запас в пару канистр по 30 литров. Но это так, НЗ. В баке еще километров на 300, но лучше бы долить. Ампер согласно кивнул. Без колес остаться не хотелось. Ладно, поехали. А то мы тут нашумели. Как бы кто любопытный не припёрся Ты Мушкету доложила стычки Агент кивнул. Конечно, первым делом отсюда и приказ ждать. Но долго ждать не пришлось. Дозор экспедиции. Экспедиция дозору. Выдвигаемся по маршруту. Отставить. Новая задача проверить соседний кластер. Он примерно в четырех километрах справа от вас. Засекли пустышей в чужой армейке. Серьезных. Зараженных не видно. По описанию агента они очень похожи на тех, кто атаковали вас. Мы потеряли дрон, кто-то активно долбил по нему, но он успел заснять технику в маленьком раздолбанном городке. Не меньше сорока единиц. Часть уничтожена, часть полностью в исправном состоянии. Нас интересует танк, поскольку свой мы утопили. Ваша задача – тихо подкрасться и изучить обстановку. Если там не так жарко, будем забирать себе коробку. Принято, выдвигаюсь. Отозвался Ампер и полез в кучу трофейных стволов. Выбрав один, не сильно заляпанный кровью, он взялся собирать боекомплект. Тратить боеприпас к мощному новому автомату не хотелось. Для медленных, едва ковыляющих пустышей сойдут и трофеи. Хотя их тоже было безумно жаль. Такие стволы в гуляешь шли за много пороха. Через пару минут Ампер снова обосновался в собачьей будке. Свой АШК-12 он закинул за спину, а на грудь повесил ТКБ-9. Агент, получив команду начать движение, медленно съехал с дороги и повел бронеавтомобиль прямо через рожь в направлении леса, за которым еще недавно шел ожесточенный бой. Первые гости появились, когда они прошли почти два километра. похожие пустыши заслышали звуки боя и притопали поглазеть, кто тут такой шумный. Несколько десятков в до боли знакомом камуфляже. У троих или четверых даже оружие висело на тройниках стволами вниз, и разгрузки были на месте. Видно, что недавно переродились, ничего потерять не успели. Но у двоих харю уже в крови. Они шли из леса метрах в четырехстах от точки, где находился Ампер и его экипаж. Значит, в том направлении кластер, в который, похоже, принесло очередной кусок родного мира Леньки Погорелова. Привычное ТКБ, привычный спуск, от которого он так и не отвык, приклад легко толкает в плечо. Агент даже пластуна остановил в полусотни метров, чтобы Погорелову было удобнее стрелять. Две минуты и вокруг снова чисто. Хотя нет, вон на выстрелы подтягиваются новые твари. Так, медленно отстреливая простейших зараженных, добрались до леса. Пару раз останавливались, собирали оружие и боеприпасы. Издалека снова раздалась стрельба. Кто-то в отчаянии лупил длинными очередями нарасплав ствола на весь магазин. Так стреляют, когда ужас сковал тело, и человек не способен адекватно действовать. А может, человек обращается и уже не соображает, и последней крохой разума в безумии лупит из оружия, которое сжимает в руках. «Нет просвета», – после двух попыток проехать через густой плотный лес, заявил агент. «Ищи», – потребовал Погорелов, укладывая с третьего выстрела очередного пустыша, орава которых рыл в тридцать, медленно тянулись за ними. Так продолжалось примерно километра полтора. Трофейные боеприпасы начали показывать дно, когда соседний кластер оборвался. Лес стремительно закончился, словно его обрезало, и пошла обычная трава. А вот рожь, по которой они ехали, так и дальше простиралась. Агент тут же свернул в сторону и теперь вел машину вдоль леса, держа направление на юг. Асфальтовое шоссе, прилично побитое, нашлось через 10 минут. Широкое, по четыре полосы в каждую сторону, оно вело обратно, туда, откуда еще слышались одиночные выстрелы. «Внимание, входим в зону боевых действий», – скомандовал Ампер. «Противник, как зараженные, так и местные, могут быть и иммунные. Перерождение здесь, похоже, вышло очень быстрое». Так что те, кто еще постреливают, возможно, уже новички улья. Первые следы обнаружились в трех с половиной километрах. На дороге чёрным удушающим дымом горел такой привычный амперу волк. Именно на таком они с крестным игалий удирали от преследующих их внешников. Рядом с пылающей броней валялся зараженный. Не сказать, что матерый. Так, не до рубер. Останавливаться и не вскрытый мешок не стали. Пусть этим занимаются те, кто пойдет следом. У Погорелого другая задача. «Знакомая техника», – заметила Арина. это точно такой же, как тот, что в аэропорту Рубер помял». «Именно», – согласился Ампер. И «Если сейчас мы найдем целый, я тут же его обменяю на наш». Через пару километров приличное шоссе резко оборвалось. Теперь оно было соединено с городской улицей, заваленной обломками и битой техникой, как чужой натовской так и родной, русской. Ее уже стащили к обочине. Ампер приказал агенту тормозить и принялся изучать маленький городской кластер в оптику. Сердце защемило затаенная боль. Прямо перед Погореловым была центральная городская площадь. Теперь она лежала в руинах, ни одного дома выше третьего этажа. От здания администрации напротив вообще остались только две стены высотой метров пять. В центре на возвышении тумба, покоцанная пулями и осколками, но табличка еще на месте. Здесь стоял памятник Журову, герою Первой мировой войны, уроженцу этого города. Города, в котором родился и вырос Леонид Погорелов. Здесь жила его семья, здесь погибла его жена. Так в стиксиампер все же дошел до своего городка. «Ольга, вот я и дома». С вызовом, голосом полным печали, произнес Ампер. Сердце сжалось, но иммунные не боятся инфарктов. На другой стороне площади располагалась 4 бригада. Именно там стояла засеченная Андреем техника, и там слонялась до хрена пустышей, по которым из развалин изредка постреливал одинокий стрелок. Кластер был небольшим, примерно метров 200 в ширину и 500 в глубину. Погорелов даже видел следующий, густой лес. Теперь нужно было оценить находки. Всего машин 30, видимо остальная часть осталась там, откуда все это добро прилетело. Но даже эти огрызки Великой Армии для местных были баснословным богатством. Тут и БТРы, и два танка, и машина прикрытия колонн «Щит», и спаренное ракетно-пушечное вооружение на колесной базе тяжелого бронетранспортера. Мощная штука. За полсотни километров находят любую летающую дрянь и сбивают ракетой. Для вертушек спаренные скорострельные 30 миллиметровые пушки. Да, из такой штуки элиту валить просто праздник. Жаль только, что ракеты там заряжены, земля-воздух. Дальше снова два танка, оба средние, устаревшие, латанные, перелатанные. Следом еще один тяжелый монстр, ТПО-22. Танк прорыва обороны. Для его массы очень шустрая машина, способен вести стрельбу на 7,5 километров в движении. Снаряды как обычные, так и управляемые, масса 52 тонны. И стоит он на тягаче, похоже его готовили к переброске на другой участок. А сзади приткнулась машина обеспечения заряжающим комплексом. С самого краю с открытой дверью, измазанной кровью, стоит бронированный заправщик на 15 тонн. А вот и то, что Ампер искал. Два волка. Один уже никуда не поедет, его, похоже, переехал БТР, ушедший в лес и там же застрявший. А вот второй, совершенно целый. Стоит, правда, в самой гуще, но ничего, можно будет добраться. Вся проблема в том, что сейчас на Погорелово смотрит примерно три сотни зараженных, причем часть из них в крови перемазана. И, возможно, уже шустрики. Кроме того, откуда-то тут еще парочка лотерейщиков, видимо, явились на перезагрузку. Все вокруг в обглоданных костях. Техника перемазана в крови. «Рина, связь с экспедицией Глядя, как масса зараженных двинулась на них, приказал Ампер. «Обрисуй ситуацию, скажи, что танк есть и хороший, но нужно чистить, и маршрут им дай». «Поняла, сейчас сделаю». «Агент, давай малый задний, будем вытягивать и изничтожать». Хорошо, что мы не ленились и собирали боеприпасы с покойников. Хоть их осталось не так уж и много, но все равно проредим. Рина, когда клад закончишь, займись набивкой магазинов. Тут по рюкзакам пару цинков, если не больше. ТКБ – отличный ствол, патрон у него мощный, даже жалко на пустыше тратить такое богатство. Но то, что Амперу выдали для экспедиции, еще жальче. Толчок в плечо и медленный, безопасный для рейдера зараженный валится с простреленной грудью. Перенос прицела, снова выстрел, на этот раз попал в голову, и на идущего следом плескает красным. Это не бой, а избиение. Это не работа рейдера, а работа мясника. Ампер перенес прицел на следующего пустыша, этот уже успел пожрать и вырваться вперед. Но до шустрого бегуна ему уже не дорасти. Выстрел, следующий. «Если бы мы могли притащить всё это в Гуляй-Поле, мы бы стали местными олигархами», заметила Арина, передавая Погорелову очередной полный магазин. «Ага», – легко согласился агент. «Жаль, что пропадает столько добра. Если кластер будет прилетать сюда регулярно и кто-то неподалёку обзаведёт составом, то он сильно поднимется. А может он разовый, как мой, глюкнула прилетело, а потом вернулось что-то другое». Но все равно не про нашу честь.